Роберт Джордан. «Колесо времени», книга четвертая. «Восходящая тень». Аннотация. Исполнилось предначертанное. Дракон возродился. Рандал Тор завладел хрустальным мечом. Тирская твердыня пала под натиском народа дракона. Но тень надвинулась на мир, и недруги плетут заговоры. Вырвались на свободу отрекшиеся. Белая башня преследует свои тайные цели, охотятся за Рандом Черной Айя и Гончие Тьмы, Мурдраалы и Белоплащники. Из Тирской Твердыни Рандалтор, Возрожденный Дракон, отправляется в Аильскую пустыню. В Руидине, священном городе, которого нет на картах и тайну которого аильцы берегут пуще глаза, ему суждено пройти новые испытания и узнать многое о прошлом мира. Пройдя испытания в священном городе Руидине, Рандалтор обретает знание о том, что случилось в далеком прошлом. На руках его теперь знаки дракона. Аильские вожди провозглашают его тем, кто пришел с рассветом. Роберт Джордан. Восходящая тень.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 Третья эпоха. Глава 1. Семена тени. Вращается колесо времени. Приходят и уходят эпохи, оставляя о себе воспоминания, что превращаются в легенды. Легенды становятся мифами, но ко времени, когда возвращается породившая их эпоха, и мифы оказываются давно забытыми. В эпоху, именуемую некоторыми третьей Эпоху, которая еще грядет, эпоху, которая давно миновала, над великой равниной, прозванной Королейнской степью, поднялся ветер. Этот ветер не был началом, ибо нет ни конца, ни начала в обращении колеса времени. И все же именно тогда было положено начало. Ветер дул на северо-запад, под ранним утренним солнцем,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 пусть даже искуснейших рук легендарных каменотесов Агир. Некоторые строения наводили на мысль о летящих птицах, другие же походили на огромные раковины из неведомых дальних морей. Светящиеся башни, рифленые и спиралевидные, парили над городом, соединенные висячими мостами длиною в сотни футов, часто лишенные перил. Нужно было прожить в Тарвалоне долгие годы, чтобы перестать изумленно таращиться на эти диковины, подобно простаку из-за холустья, никогда не покидавшему родной деревушке. Господствовала над городом величайшая из всех Белая башня, поблескивавшаяся на солнце, словно выточенной из слоновой кости. «Колесо времени вращается вокруг Тарвалона», — поговаривали горожане, — «а сам Тарвалон...»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 Мин вовсе не улыбалась вновь забраться на лошадь. После долгих-то недель, проведенных в седле без единого дня передышки, ей не терпелось поскорее убраться во свояси. Белая башня никогда не казалась Мин очень гостеприимной, а сейчас представлялась почти такой же зловещей, как узилище темного в Шоэлгул. Девушка поежилась, стараясь отогнать мысли о темном. Интересно.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 Вселяло в людей тревожные опасения. Все семь Айс Седай выслеживали мужчин, способных направлять силу, а красные Айя не ограничивались и этим. Правда, за помощью к Айс мужчины все равно обращались, хотя и чувствовали себя при этом не в своей тарелке. Большинство установилось не по себе, даже когда заходила речь о возможности встречи с Айс исключения составляли лишь стражи, ведь каждый страж был связан неразрывными узами с одной из айс-седай. Их и обычными мужчинами это было сложно назвать. «Ежели мужик руку занозит, то скорее отрубит ее, чем попросит айс-седай занозу вытащить», — говорили в народе. Многие женщины вспоминали это изречение, сетуя на мужское упрямство. Но Мин не раз слышала, как иные мужчины говаривали,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 Служила кайма из семи цветных полосок, семь цветов семи айя. То и дело в зале появлялась одетая в белые послушница молодая женщина или девушка и приглашала кого-нибудь из просителей проследовать за нею вглубь башни. И люди повиновались со смешанным чувством. В глазах их светился восторг, но робость сковывала движение. Пальцы мин впились в прижатый к груди узелок когда перед нею появилась одна из принятых. — Свет да сияет тебя, — не слишком торжественным тоном промолвила кудрявая женщина. — Меня зовут Фаолайн. Чем башня может помочь тебе? По выражению терпеливой скуки на круглом смуглом лице Фаолайн, было видно, что она охотнее потратила бы отнимаемое этой нудной работой время на что-нибудь другое. Из того, что Мин знала о принятых,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 Деревенский люд, по большей части, понятия не имел, как велика разница между принятой и полноправной айс Прикрывая лицо краем плаща, Мин отвела глаза в сторону. «Я должна пристать перед престолом, чтобы обратиться с вопросом Камерлин». Начала девушка и осеклась, увидев, что из ведущих в приемный зал арочных проемов появились три айс-седай. Две из одного и одна из другого.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 Но их взоры и стать говорили о зрелости. Они были куда старше, чем можно было бы предположить, глядя на их гладкие щеки. Впрочем, это было обычно для обитательниц башни. Прожитые годы не сказывались на внешности женщин, долгое время имевших дело с единой силой. Все в башне узнавали о Седай с первого взгляда. Не было нужды даже смотреть, носит ли женщина кольцо великого змея.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 Маленький женский череп, тщательно вычищенный и отбеленный солнцем. Третья женщина, миловидная и пухленькая, не носила шали. Многие айсседай надевали их только для церемонии. Ее осанкой горделиво поднятый подбородок указывали на уверенность и внутреннюю силу. Но Мин привиделось, что холодные голубые глаза айсседай глянули сквозь изорванную завесу кружев, плетеных из крови.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 кто бы осмелился. Однако такое право действительно существовало. Любая женщина имеет на это право, и прошу дать мне им воспользоваться. — Ты что же, считаешь, что Амерлин может лично беседовать со всеми, кто приходит в Белую башню? — Уверена, что и другая Асседай сумеет тебе помочь. Слова Амерлин и Асседай звучали в устах Фаолайн так... Словно она надеялась их грозным значением превозмочь упорство на Зойлевой просительнице. «Расскажи, зачем ты пришла, и назови свое имя, чтобы послушница доложила о тебе. Меня зовут Элмендреда». Мин непроизвольно поежилась. Она терпеть не могла свое настоящее имя. А Амерлин была одной из немногих, кому доводилось его слышать. Хорошо, если она его запомнила. Я имею право поговорить с Амерлин, и свой вопрос я могу задать только ей. Такое право у меня есть. «Элмендреда — Элмендреда? Брови, принятые, изогнулись дугой, а губы подернулись в усмешке. — стал быть, тебя зовут Элмендреда, и ты настаиваешь на своем праве. Ну что ж, прекрасно. Я доложу хранительнице летописей, что госпожа Элмендреда желает предстать перед престолом Амерлин».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 Смерив Мин на прощание насмешливой улыбкой, принятая повернулась и ушла. Стиснув зубы, Мин крепче сжала свой узелок и отошла к стене между двумя арочными проемами. Больше всего на свете ей хотелось сжаться в стену и слиться с белесой каменной кладкой. — Никому не доверяй и старайся, чтобы тебя не узнали, пока не попадешь в Камерлин, — наставляла ее Морейн.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 Она была близка к этому. Только бы Амерлин вспомнила это проклятое имя. «Госпожа Алминдреда?» Мин вздрогнула. Перед ней стояла черноволосая послушница. Она была такой молоденькой, с виду лет пятнадцати, от силы 16 что приходилось только удивляться, как родители отпустили ее из дому. Девица изо всех сил старалась напустить на себя важный вид. Да, это я. А меня зовут Сахара. Пойдемте со мной. В тоненьком голосе девчушки звучали нотки удивления. Амерлин желает видеть вас в своих покоях. Мин облегченно вздохнула и последовала за послушницей. Ее капюшон был по-прежнему надвинут на глаза, но не мешал видеть. И чем больше девушка видела, тем сильнее стремилась поскорее попасть к Амерлин.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 А на шее другой, пересекший коридор перед Мин и ее спутницей, блеснул серебристый ошейник. При виде этого Мин обмерла, и у нее едва не вырвался крик. — У нас в башне многое ошеломляет тех, кто приходит сюда впервые, — сказала Сахара, безуспешно стараясь показать, что ей-то башня близка и знакома, словно родная деревня. — Но ни о чем не тревожься. Ты в безопасности». Амерлин все уладит. При упоминании Амерлин девичий голосок зазвенел. Во имя света. Хоть бы и впрямь вышло так, пробормотала Мин. Послушница ободряюще улыбнулась ей. Путь до просторного зала перед покоями Амерлин показался Мин бесконечным. Торопясь, она едва не наступала на пятки, шедшей впереди сахреб. Только необходимо сделать вид, что она здесь впервые заставляла ее сдерживать желание пуститься бегом. Одна из дверей, ведущих во внутренние покои Амерлин, распахнулась, и размашисто шагнувший наружу молодой человек с золотисто-рыжими волосами чуть было не налетел на мин и ее проводницу. Рослый, подтянутый, сильный, в голубом расшитым золотом по обшлагам и вороту кафтане Гавин из дома Тракант, старший сын королевы Андор-Маргейс, с головы до пят выглядел настоящим лордом, величественным и горделивым. И этот лорд был явно не в духе. Мин не успела опустить глаза, юноша стоял перед ней и смотрел прямо на нее. Глаза принца расширились от удивления и сузились, превратившись в полоски голубого льда. «Значит, ты вернулась?»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 Вполне возможно, что они просто работают где-нибудь в захолустье, отбывая наказание за свой побег. Но я никак не могу выяснить, где. Амерлин ни в какую не хочет ответить мне прямо. Мин вздрогнула. На миг лицо принца превратили в зловещую маску полоса запекшейся крови. Для девушки это был двойной удар. Ее подруги исчезли. А ведь куда легче было отправиться в башню, рассчитывая найти их здесь.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 «Я знаю, что Элэн не ребенок», — терпеливо отозвался юноша. «Хотя она и сама не знает, чего хочет. Мечется туда-сюда. То сбежит, то играет в Айсседай. Но как бы то ни было, она моя сестра, а главное — дочь наследница андора И андору нужно, чтобы именно она и никто другой благополучно заняла трон». «Играет в Айсседай?» Мин поняла, что, по всей видимости, Гавин не подозревал, каким даром обладает его сестра. Испокон веков Андор посылал дочь-наследницу обучаться в башню, но у Илэйн, единственной из всех принцесс, обнаружились способности, позволявшие вырастить из нее Айсседай, причем могущественную Айсседай. И уж, конечно, Гавин не догадывался, что Игвейн отмечена столь же могучим даром.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 «Творец устал, когда пришло время создавать мужчин», — подумала девушка. «Все-то у них не по-людски». «Ну, а игвин Какой обед ты дал насчет неё Лицо юноши не изменилось, но он беспокойно переступил с ноги на ногу. «Меня заботит судьба Игвейн, а как же иначе? И на Эниф тоже. Ведь то, что случится со спутницами Элейн, может случиться и с ней самой. Мне кажется, что они сейчас, как и раньше, вместе».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 Только там. Пока я упражняюсь на мечах с Хаммером, я могу отвлечься от своих тревог. Страж Хаммер, мастер клинка, учил молодых лордов обращаться с оружием. Я остаюсь там до самого заката, почти каждый день. Хорошо, я приду как только смогу. А ты все-таки постарайся следить за своим языком. Если Амер разгневается на тебя, то не поздоровится ни Элэйн, ни Эгвейн. Будь благоразумен. «А вот этого я обещать не могу», — решительно ответил Гавин. «Что-то неладное творится у нас. В Каирене междоусобица, а ворот дома не и тарабони и того хуже. Лжедраконы. Кругом раздор, отовсюду слухи, один тревожнее другого. Не стану ручаться, что за всем этим стоит башня. Но только и здесь дела обстоят не лучшим образом. И не так, как кажется со стороны». «Исчезновение Элейн и Игвейн далеко не все, что меня беспокоит. И все же их судьба заботит меня. И если с ними что-то стряслось, если они погибли...» Юноша нахмурился, и на миг его лицо вновь превратилось в кровавую маску. Более того, над его головой сверкнул меч, а позади промелькнуло развивающееся знамя. Меч был таким, каким обычно пользовались стражи.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 Это была почти такая же мальчишеская ухмылка, которую так хорошо помнила Мин. Но было очевидно, что далась на Гавину с трудом. «Ладно, пожалуй, мне пора на плац, раз уж я собрался посостязаться с голодом Сегодня утром я выстоял против Хаммара в двух поединках из пяти, но когда в прошлый раз Галлад соблаговолел заглянуть на плац, он выиграл три». Неожиданно юноша взглянул на Мин так...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 Мин подняла голову и с вызовом глянул на Айсседай, стараясь не подать виду, что пыталась проскользнуть мимо нее незамеченной. На лице хранительницы летописей, обрамленными прямыми темными волосами, чуть длиннее, чем у Мин, появилось странное выражение. Она была удивлена и раздосадована тем, что не сумела скрыть своего удивления. — Стал бы ты и есть Элминдреда, да? — отрывисто проговорила Айсседай.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 Выражение лица хранительницы не оставляло сомнений в том, что она рассчитывает пораспросить Мин позже и намеренно получить ответы на свои вопросы. Я полагаю, матери известно, кто такая Элмендреда. Но, разумеется, мне следовало догадаться об этом, когда она велела провести тебя прямо к ней и оставить вас наедине. Одному свету ведомо, почему она тебя терпит. Лиани нахмурилась.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 до стенных панелей из прочного, как железо, светлого дерева с причудливыми разводами, покрытого резьбой, изображавшей невиданных зверей и диковинных птиц. Эти панели были завезены из таинственных земель, лежащих где-то за аивской пустыней более тысячи лет назад, а камин был раза в два древнее. Пол был выложен полированными каменными плитами из краснокамня, которые добывали в горах тумана.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 на маленьком тайренском коврике, украшенном незатейливым узором. На высоких пюпитрах, расставленных по комнате, лежало несколько раскрытых книг. Над камином висела картина – крохотные рыбацкие лодочки в тростниковых зарослях дельты, называемой «дланью дракона». Наверное, именно так выглядела и лодка ее отца. На первый взгляд Суан Сан Чей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 позволявшей ей вызывать к престолу могущественных владык, и те являлись по ее зову, несмотря что ненавидели башню и боялись Айсседай. Когда Амерлин поднялась из-за стола, Мин опустила на пол свой узелок и смущенно присела, пытаясь изобразить реверанс, и внутренне проклиная все на свете из-за необходимости это делать. Не то чтобы она не желала оказать почтение Амерлин, Подобное при встрече с Суан Санчей никому бы и в голову не пришло. Просто Мин не была уверена, что правильно делает реверанс, а все из-за привычки носить мужской наряд. Присев и приподняв юбки, Мин замерла неловко, точно лягушонок. На мгновение величественная Суан Санчей предстала перед ней обнаженной, распростертой на полу, и нечто странное было в ее облике,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 Пока тебя не было, я пользовалась тем, что знала о твоих прошлых откровениях. Но не будем об этом. Что было, то было. Колесо времени обращается так, как ему угодно. Амерлин натянута улыбнулась. Так что кончай с этим, пока я не велела содрать с тебя кожу на перчатки. И давай-ка, девица, поднимайся. Довольно с меня и Лиане, из-за которой я каждый месяц участвую в стольких церемониях,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 в тех случаях, когда была в этом уверена. О чем она умолчала, так это о содержании своего разговора с гавином во всяком случае о большей его части. Что толку просить принца не гневить Амерлин, если бы она сделала это за него? Все остальное Мин выложила на чистоту. С трудом сдерживаемый страх девушки отчасти вышел наружу, и когда девушка заканчивала свой рассказ, голос ее дрожал.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 Чего это ради Гавин должен держать язык за зубами? О чем он должен молчать? Я ведь ему ничего не рассказывала. И при здесь сахра? Может быть, мать я недостаточно ясно выразилась? А из седа и стражей ждет смерть. Должно быть предстоит сражение. Если вы не отошлете а седа и стражей куда-нибудь подальше, и не только их, но и слуг... Слуг я тоже видела ранеными и убитыми. Сражение разразится здесь, в Тарвалоне. «Ты это видела?» — требовательно вопросила Амерлин. «Я имею в виду битву. Ты строишь догадки или знаешь благодаря своему дару?» «А что же это еще может быть? По меньшей мере четыре Айсседай все равно, что мертвы. Мать, со времени прихода в башню я успела увидеть девятерых сестер, и четырех из них ждет гибель, и стражей тоже. Что же еще могло бы к этому привести?»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 Только Морейн сумела понять, если Мин знает, как истолковать видение, оно неизбежно воплощается в реальность. Мать, возможно, за всем этим стоят белоплачники. Я много их видел в Олендейре, когда переправлялась через мост. На самом деле, Мин не верилась, что чада света имеют к этому отношение. У нее были предположения, но такие жуткие, что она даже боялась о них думать. Тем более, что это были всего лишь предположения. Однако Амерлин начала отрицательно качать головой прежде, чем мин успела договорить. Они непременно попытались бы, если бы смогли. Не сомневаюсь, что они были бы очень рады нанести удар по башне. Но Эмон Валда никогда не выступит открыто без приказа своего лорда капитан Командора, а Пейдрон Найл не отдаст такого приказа,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 «Послушай, да у него близ Тарвалона осталось не более пяти сотен воинов. Остальных он отослал мутить воду где-то в других местах. Сияющие стены в свое время остановили Аильцев. И Артур и крыло тоже. Пока Тарвалон не падет сам, Валди в него не ворваться». Голос Амерлен посуровил. «Но тебе очень хочется убедить меня в том, что угроза исходит от белоплачников. Почему?»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 «Мерзость», — буркнула Амерлин. «К тому же разумные люди не верят большей части всех этих баек про Шанчан. Но в любом случае я скорее поверю в то, что к этому причастны белоплачники. Если Шанчан высадится где-нибудь на побережье, голубиная почта известит меня об этом в считанные дни, а от побережья до Тарвалона путь не близкий. Боюсь, за твоими видениями кронится нечто худшее, чем Шанчан. Боюсь».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 Лучшим способом разозлить Айс Седай было упомянуть о чем-нибудь подобном. И от того, что Амерлин вот так, походя, признала реальность, черно-хайя у девушки мурашки побежали по коже. Между тем Амерлин продолжила, как ни в чем не бывало. «Ну ты ведь проделала весь этот путь не ради своих видений? Какие новости от Морейн? Я знаю, что все земли от Араддомана до Тарабона, мягко говоря, повергнуты в хаос».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 Но Мин поперхнулась и умолкла. марин здесь ни при чем. Рант отправился по своему почину. Он бросил нас и удрал посреди ночи. Остальные бросились его догонять. А марин послала меня к вам, чтобы я обо всем рассказала. Наверное, они уже добрались до тира. Вполне возможно, что Рант уже взял Каландор. — Чтоб ему сгореть, — рявкнула Суан. — Вполне возможно, что сейчас он уже мертв. Как жаль, что он прознал про все эти пророчества о драконе. Будь моя воля, он не услышал бы ни слова. Но почему? Разве он не обязан исполнить предначертание? Я не понимаю. Амерлин устало склонилась над столом. Если бы хоть кто-нибудь понимал большую часть того, что предначертано. Ведь пророчество еще не делает его возрожденным драконом. Оно лишь дает ему возможность увидеть себя себе дракона. И должно бы так и случилось раз уж он отправился за Каландором. Пророчества не спосланы, чтобы возвестить миру, кто он таков, подготовить его и мир к тому, что грядет. Если Морейн сумеет сохранить над ним контроль, она приведет его к исполнению тех пророчеств, значение которых нам ясно, но лишь тогда, когда мы уверимся в том, что он готов, а пока с нас хватит и того, что он успел натворить.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 Казалось, усталость свалилась с плеч Суан. Она выпрямилась и глянула на Мин сверху вниз. «Я бы на твоем месте лучше надеялась на то, что мы все же преуспеем. Неужели ты думаешь, что мы оставим его без присмотра? Он человек своевольный, упрямый, необычный и неподготовленный. К тому же я не исключаю того, что он уже охвачен безумием. Разве можно положиться на узор эпохи?» на то, что ему суждено сохранить жизнь, как повествуют предания. Ведь мы имеем дело не с древней легендой, да и Ранд вовсе не тот непобедимый герой, о котором слагают песни. Если нить его жизни, вплетенная в узор, оборвется, колесо времени продолжит вращение, не заметив его ухода. И уж будь уверена, творец не совершит никаких чудес ради нашего спасения. Если морей не проявит должной осмотрительности, он пустится по воле волн,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 Я представила себе последнюю битву, представила, что темный вырвался на свободу. До одного упоминания о темном хватило бы, чтобы и стража пробрало для мозга костей, а тут еще черный Айя. — Не увиливай, — отрезала Амерлин. — Думаешь, я впервые вижу женщину, которая волнуется за жизнь любимого? — Так что лучше тебе во всем сознаться. Минза ерзала на стуле, чувствуя себя неуютно под буравящим проницательным взглядом Амерлин. «Ладно», — выдавила она из себя наконец, — «я расскажу вам все, а вось это пойдет на пользу нам обеим». Когда я впервые встретилась с Рандом, я увидел над ним три женских лица, и одно из них было моим. У меня никогда не было видений, прежде касавшихся меня самой, ни прежде, ни потом».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 Амерлин приложила палец к вам и задумчиво посмотрела на девушку. Мин этот взгляд изрядно встревожил. Она вовсе не собиралась привлекать к себе внимание и уже порассказала куда больше, чем хотела. Правда, кое о чем она умолчала, но все же не стоило раскрывать карты передай-сседай, даже если та пока не знает, на что это употребить. Пора бы ей усвоить. Кто-кто, а исседай мастерицы все обращать в свою пользу. Мать, я доставила послание Морейн и рассказала все, что знаю о своих видениях. Теперь мне зачем задерживаться. Я могу снова надеть свою одежду и уйти. Уйти? Куда? В тир? После разговора с Гавином, Мин все время пыталась убедить себя в том, что она, конечно же, не отмочит такой глупости. Жаль, что она так и не осмелилась спросить, куда подевались сигвин и остальные, но маловероятно, чтобы Амерлин сказала ей правду, ничего не ответив брату Элэйн. Тем временем, сон Санчей продолжала сверлить ее взглядом. — В Тир или в любое другое место, туда, где может оказаться Ранд. Может, это и глупо, но я не первая женщина, которая делает глупости из-за мужчины. — Ты первая? —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 не вмиг позабудут о последней битве и обо всех пророчествах насчет дракона. «И не только они!» — прервала ее Суан. «А исседай так же трудно отбросить укоренившиеся предрассудки, как и всем прочим». Мин озадаченно взглянула на Амерлин. Похоже, восседавшая на престоле приняла сторону Мин. «Ни для кого не секрет», — продолжила девушка, «что я дружна с Игвейн и Найниф, и всем известно, что они из одного селения с Рандом. Для красных Айя это достаточно тесная связь. Как только в башне прознают, кто он такой, меня тут же возьмут под стражу. Я и глазом моргнуть не успею. Так же поступят сегвейны на инив, если только вы не упрячете их подальше. Значит, постарайся, чтобы тебя не узнали. Ежели рыбка заметит невод, она в него не угодит. Собетуют тебя на время забыть о своем мужском наряде. Амерлин улыбнулась, как кошка, завидевшая мышку. «Какую же рыбку вы рассчитываете поймать, сделав меня наживкой?» спросила Амерлин слабеющим голосом. Она думала, что ответ ей известен, но отчаянно надеялась, что ошибается. Однако ее надежды не оправдались. «Черных Айя», — ответила Амерлин. «Тринадцать из них сбежали, но кое-кто остался здесь. Я не знаю».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 я то сама никогда не пудрилась и не румянилась зато лиани не забыла как это делается с каждым словом амерлен глаза мин становились все шире нет выдохнула она никто не признает тебе мин которая привыкла ходить в штанах после того как лиани сделает из тебя настоящую элминндреду нет о нет и объяснить почему легкомысленная молодая женщина не имеющая ничего общего с мин осталась в башне совсем нетрудно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 Лицо Амерлин приняло суровое выражение. «Но если ты все еще не оставила мысли о Тире, то подумай как следует. Рассуди, где от тебя будет больше пользы Ранду. Здесь или в Тире. И если черный Айя не впровергнут башню или, хуже того, поставит ее себе на службу, я уже ничем не смогу ему помочь. Так что решай, ты женщина или просто влюбленная девчонка?» «Попалась».